Глава 23. Таблетка счастья. Путь магии хаоса. Продолжение. Представьте, что вы находитесь в пещере Али Бабы, полной сокровищ. Эти сокровища принадлежат вам по праву. Вы можете взять, то бишь материализовать любой объект из пещеры. Правда, есть одно условие. Для того, чтобы реализовать свои права, вы должны осознавать свое могущество. О подобной халяве, наверное, можно только мечтать. Но вместо того, чтобы заняться бесплатным шопингом, мы закрываем глазки и с комфортом укладываем все баинки прямо на кучу драгоценностей. Назвать такое поведение слабоумием это все равно, что вообще промолчать. Но именно так мы и поступаем. Нам и чего-то гораздо милее сны о сокровищах, нежели сами сокровища. Кому нужна эта пресловутая реальность, когда сны такие яркие, соблазнительные, что совершенно не хочется просыпаться? Не стану спорить со сновидцами, только замечу, что во сне все богатства являются иллюзорными, а потому живут не дольше, чем длится само сновидение. Только очнувшись от спячки, то бишь осознав свою природу, мы сможем сотворить что-то настоящее. Да, Управление иллюзиями тоже может дать нам целую кучу бонусов. Но эти бонусы даже сравниться не могут с возможностями истинного создателя. Потенциально мы обладаем прямо-таки фантастическим могуществом, но не осознаем этого. А потому рисунок на ткани реальности, которую производит наше сознание, определяем не мы, а программа игры и игроки. Теперь вы понимаете, почему постижение своей природы называют пробуждением. Ну, хорошо. Предположим, нам удалось каким-то чудом проснуться в пещере Аладдина. Что дальше? В нашем иллюзорном мире все просто. Берем любую понравившуюся вещь и валим из пещеры, пока не набежали разбойники. Это же просто сон. Что с него возьмешь? Но в реальности так не получится поскольку в нашем аквариуме сам по себе выбор подразумевает подключение ума, то есть алгоритмов игры в реальность. Все, конец истории. Как только в дело включается ум, мы снова автоматически оказываемся во власти сна, ведь это именно он и создает все эти сновидения. Приходится признать, что ум хорош только для аквариумных рыбок, а для потенциального создателя он не годится. Ему требуется другой инструмент, способный оперировать не иллюзиями, а реальностью, то есть субстанцией хаоса. Ну и какая же из ипостаси нашей двойственной человеческой природы способна обеспечить нас таким инструментом? Может быть, это та самая пресловутая осознанность? Увы, для всех любителей простых решений у меня имеется весьма разочаровывающая новость. Ни женское, ни мужское начало по отдельности не способно стать волшебной палочкой, которая откроет нам доступ к богатствам пещеры Алибабы. Собственно, ничего странного тут нет. Без управляющего мужского начала наш неисчерпаемый источник всяческих волшебных ништяков будет просто спонтанной стихией. А само по себе мужское начало, если у него нет материала, которые можно структурировать и упорядочивать. Это просто бесполезный фантазер. Видимо, чтобы превратиться в волшебную палочку создателя с открытым доступом к магии хаоса, эти два начала должны стать одним. То есть слиться и породить дитя. Тот самый управляющий элемент, который заменит нам ум. Как вы понимаете, Сие умозаключение вовсе не является сакраментальным откровением, поскольку резоны слияния мужского и женского начал лежат на поверхности. А потому вы вряд ли найдете хотя бы одну философскую школу, которая не уделила бы этому вопросу своего внимания. Наверное, можно было бы прямо переходить к чисто техническим аспектам процесса слияния. Однако мне предварительно хотелось бы рассмотреть один весьма животрепещущий вопрос. А что станет с исходными компонентами? Смогут ли они сохранить свою сущность после рождения нашего всемогущего детятки? Если честно, вероятность подобного исхода кажется близкой к нулю. Причем не только мне, но и большинству философов, уделившим этому вопросу свое внимание. Вы же не станете ожидать, что сперматозоид и яйцеклетка, обеспечивающие появление человеческого зародыша, останутся после слияния целыми и невредимыми. Нет, они исчезнут, чтобы могла родиться новая сущность, отличная от исходных компонентов реакция оплодотворения. Иначе говоря, у нас имеются веские основания для того, чтобы сделать весьма пугающее заключение. Рождение Создателя лечет за собой исчезновение двойственной человеческой природы. А вот тут-то и вступает в силу наш могучий инстинкт самосохранения. Перспектива перестать быть человеком, кого угодно испугает. Ведь ничего другого мы не знаем. Для большинства философских школ вышеуказанный вопрос оказался не просто серьезным испытанием, а прямо-таки камнем преткновения. Но вместо того, чтобы взять в руки кувалду здравого смысла и разбить препятствия в дребезги, нерешительные философы решили его обойти, заменив суть процесса слияния его симулякром. По подходам к решению задачки трансформации человеческого сознания наши любители обходных путей разделились на два лагеря. Одно из направлений поиска основано на превосходстве мужского начала, а другое, соответственно, женского. Несмотря на разницу в подходах, Обе эти школы объединяет один и тот же основополагающий принцип, а именно страстное желание сохранить при трансформации, если не оба исходных компонента человеческой природы, то хотя бы один из них. Неудивительно, что эти два направления даже не пытаются друг с другом бороться или хотя бы конкурировать. Они просто живут изолированно друг от друга и как бы не замечают, наличие иной точки зрения. Похоже, общего у этих школ оказалось больше, чем различного. Западные школы, представленные в основном алхимиками и оккультными сектами, предлагают поместить пассивное женское начало под управление активного мужского. Стоит ли упоминать тот факт, что при таком подходе ум, который в мире аквариума является главным атрибутом мужского начала, начинает доминировать над осознанностью и, по сути, действительно превращается в инструмент управления. Вот только чем? Несомненно, игры с умом открывают перед этапами мужского единоначалия новые горизонты управления иллюзией, но при этом напрочь закрывает им доступ к магии хаоса. Он может позволить магу вырезать из куска мрамора Венеру милосскую. Но он не поможет ему надыбать откуда-то сам кусок мрамора. Иначе говоря, такая Венера будет существовать лишь в форме иллюзии. Идея доминирования ума над осознанностью прижилась в западном мире на ура. И в результате самопонимание нашей природы было им со временем утрачено. Представление о сознании как о вибрационном спектре единого источника заменили всевозможными физиологическими моделями, в которых люди стали просто отдельными телами, способными генерить мысли и эмоции примерно так же, как прочие отходы жизнедеятельности. Естественно, что при таком подходе жизненным приоритетом стало не развитие сознания, а обеспечение комфорта для тела. Но поскольку тело имеет ограниченный срок эксплуатации, Смерть сделалась главной страшилкой западных людей. Корни сиборитства, кстати, уходят в эту же благодатную почву. Трудно отрицать, что современные западные люди живут исключительно умом. И это само по себе вовсе не было бы проблемой, если бы они контролировали работу своего инструмента управления иллюзорной реальностью. Но нет, в подавляющем большинстве случаев Это именно ум управляет людьми. Причем так ловко, что люди перестали видеть разницу между собой и своим умом. Стоит ли удивляться тому, что почитатели ума давно уже превратились даже не в актеров, отыгрывающих свои роли в чужом спектакле, а в марионеток, которых игроки дергают за ниточки. Противовес Западу – восточные учения – отдают предпочтение практикам пребывания в своей природе за счет угнетения функций ума, не изводя их до чисто рефлекторных. Мотивация для подобных практик является избавление от страданий, связанных с сансарой, то есть с умом. Применяемые для этой цели медитативные техники несомненно работают, делают ум молчаливым, Одействие практикующего как бы спонтанными, необусловленными цеплянием за иллюзорное построение ума. Пожалуй, соглашусь, что в таком состоянии практик никаких страданий не может испытывать просто по определению. Но какое отношение сей транс имеет к управлению хаосом? Никакого, если честно. Собственно, адепты пути слияния со своей природой и не ставят перед собой цели что-то там создавать. Напротив, они проповедуют эдакую политику невмешательства, предлагая своим адептам сделаться не участниками, а зрителями божественного спектакля. Наверное, можно было бы признать этот путь логичным. Никому ведь не хочется, чтобы его дергали за ниточки, как марионетку. Одна беда. Зритель никак не может повлиять на то, что происходит на сцене. Ему приходится смотреть этот спектакль вне зависимости от того, нравится ли ему сюжет и режиссура, или представляются откровенной халтурой. Единственное средство, доступное зрителю, чтобы избавиться от навязанного ему действа, это покинуть представление. Собственно, именно такой путь и обозначается в качестве конечной цели практик слияния со своей природой. Типа насмотрелись на это безобразие, пора и валить из зрительного зала. Это, несомненно, имеет смысл, если за дверью отставных зрителей ждет нечто более приятное, чем навязанные им спектакли. А если там вообще ничего не ждет? В конце концов, оттуда пока никто не возвращался. Так что перспектива выхода из сансары представляется весьма туманной. На самом деле это совсем не важно, какую роль мы для себя избираем. Будь то роль актера, или зрителя, у обеих имеются свои недостатки. Сколько бы мы ни пытались развить свой ум в ущерб осознанности или, наоборот, подавить работу ума, чтобы погрузиться с головой в природу хаоса, это не сделает нас хозяевами собственной жизни. В этом божественном спектакле есть только один участник, от которого хоть что-то зависит – тот, кто его создал. Даже не знаю, как следует корректно назвать его роль. Режиссер, сценарист или все вместе. Да это и не важно. Суть, я думаю, вы уловили. До тех пор, пока мы цепляемся за один из компонентов нашей природы, сокровища пещеры Алибабы так и останутся для нас недостижимой мечтой. Однако стоит только принять тот факт, что при слиянии обе составляющие нашей человеческой природы – должны исчезнуть, чтобы породить нечто новое? Как нам откроется прямой путь к обретению своей истинной сущности Творца вместо петляющих тропок, ведущих в тупик? Но достаточно ли будет одного принятия? Разумеется, нет. Даже гусенице для того, чтобы научиться летать, мало осознать, что ее жирное тельце не обладает крыльями. Ей нужно реально трансформироваться в бабочку. Наверное, нам тоже придется пройти через трансформацию. Но какую? Должна признаться, что я честно пыталась обнаружить в нашем информационном пространстве техники, которые позволили бы человеку осуществить ненасильственное и равноправное слияние двух ипостасей своей природы. Увы, мне не удалось найти ровным счетом ничего внушающего доверия. Нет техник, подразумевающих доминирование, одного из начал полно, но они нам не годятся, поскольку эти симулякры на самом деле не дадут желаемого результата. Силь необъяснимый информационный вакуум поначалу вызвал у меня недоумение, но позже пришло понимание, что это неспроста. Что, если нужные нам техники – Отсутствует просто потому, что наша природа и так уже едина, и никакого слияния не требуется. А ведь действительно, наше сознание – это же просто субстанция хаоса, промодулированная определенного вида колебаниями. Это не два компонента, а один. Разве мы можем отделить форму морской волны от волны, из которой она состоит? Нет. Волна и есть волна. Она едина. Так почему же тогда мы постоянно говорим о двойственности человеческой природы? Попахивает манипуляции, не находите? Впрочем, в нашем аквариуме манипуляции игроков – это дело обычное. Эти бесцеремонные управленцы постоянно навязывают нам извращенные смыслы, чтобы сподручней было пасти аватарское стадо. Так что у меня даже нет сомнений в том, что именно игроки – И уводят нас в дебри концептов о двойственности нашей природы. По понятным причинам они совсем не заинтересованы в том, чтобы отпускать аквариумных рыбок на волю. А потому аккуратно расставили на разные полочки два компонента колдовского зелья, способного превратить нас в создателей. И тщательно следят за тем, чтобы мы своими шлавливыми ручками случайно не слили их в один флакон. Обратите внимание на то, что практически каждый концепт в нашем аквариуме как бы имеет свой антипод. Добро и зло, свет и тьма, наслаждение и страдание и так далее. Религиозная символика тоже поддерживает концепт двойственности. Например, два ключа от рая у католиков, две колонны Буаз и Яйхин храм Сломона, шахматный пол у масонов и иян в восточных религиях. Наука со своими разноименными зарядами и магнитными полюсами послушно встроилась в этот двойственный морок, Да и философия недалеко ушла от единства и борьбы противоположностей. Мы постоянно варимся в этом мутном двойственном бульончике, а потому нам никак не удается осознать, свою единую природу. Но самое поганое то, что в иллюзорном мире аквариума это зомбирование действительно делает нашу природу двойственной. Потому что содержание иллюзии не обязано отражать действительность. Оно определяется всего лишь тем, какой концепт скачают из инфополя умы большинства аквариумных рыбок. А это, как вы понимаете, зависит исключительно от его энергетического потенциала и никак не связана с правдивым отражением реальности. Нетрудно догадаться, что игроки накачивают энергией только выгодные им концепты. И все-таки одну подсказку, которую нам подкинула сама жизнь, эти махинаторы не в силах уничтожить, потому что она лежит в основе процесса перевоплощения аватаров. Я имею в виду то, как появляются на свет дети. Рождение ребенка тоже требует слияния женского и мужского начала, только на более грубом физическом уровне. Однако аналогия с рождением сущности Создателя довольно откровенная. Более того, в исторических аналах имеются прямые намеки на трансформацию человеческой природы. Да вот хотя бы легенда про Осириса и Исиду и их сына Гора. Но игроки и тут умудрились исказить исходное послание, подменив его сказочкой про приключения божественной семейки. Тем не менее, само по себе наличие трех, а не двух, действующих персонажей в этой пьесе нанесло существенный удар по концепту двойственности. И идея троицы начала завладевать массами. Полностью задавить эти ростки здравого смысла игроки не смогли. Зато уж оттоптались на понятии троицы по полной. И чего они только не придумывали, чтобы извратить ее изначальный смысл, который был представлен отцом, матерью и ребенком. Тут и три божественных апостаси Тримурти, и три единый авраамический бог, и золотая баба с двумя детьми, в общем, нафантазировали всякого. Для чего нам постоянно навязывают эти ложные концепты? Думаю, тут все очевидно. По отдельности, женское и мужское начало совершенно недейспособны в плане магии хаоса. До тех пор, пока они искусственно разделены, мы благополучно спим и можем претендовать лишь на статус аквариумных рыбок. Как известно, наша реальность – это то, что мы полагаем реальным. И пока мы свято верим в двойственность человеческой природы, она таковой и останется. Потенциально аквариумные рыбки все-таки способны выбраться из аквариума и даже сотворить свой собственный мир. Однако для этого им придется преодолеть практически непробиваемый барьер зомбирования, с помощью которого игроки держат нас повиновение. Даже не знаю, какой силой должна быть мятежная воля аквариумной рыбки, чтобы она смогла пробить брешь в этом барьере. Наверное, сравнимы только с ее бесстрашием и решимостью принести на алтарь свободы самое дорогое – свою человеческую природу.